Январь, глава 39, Элена и Исаак. Исааку не нравилось ни скалолазанье, ни плавание. Возможно, ему даже своя музыкальная группа не нравилась. А вот что нравилось Исааку, так это выигрывать. Как-то вечером мы встретились и в итоге отправились в бассейн на территории спортивного комплекса. С той минуты, как он зашел в воду, Он только и делал, что бросал всем остальным вызов. Кто первый доплывет до другого конца бассейна, кто прыгнет дальше всех, кто быстрее всех проплывет на спине. Хуже этого могла быть только ситуация, когда кто-то другой бросал вызов ему самому, и Исаак... Исаак, конечно же, бросался в бой. Например, он забрался на трамплин, стал готовиться и разминать все свое татуированное тело, а потом грациозно прыгнул в воду. Чистый прыжок безупречный, который не остался незамеченным и другими посетителями. Несколькими секундами позже он попытался проплыть с одного конца бассейна на другой, на одном вдохе. «Мне нужно сделать что-то подобное тому, что он со мной сделал тогда на стене», — громко сказала я. «Будет очень плохо, если я попробую его утопить». У Евы вырвался смешок. «Если бросишь ему вызов...» Возможно, тебе даже напрягаться не придется. В попытке выиграть он все сделает сам». Марко, наблюдавший за плывущим Исааком, в изумлении повернулся к нам. «Когда он начал заниматься плаванием?» спросила я. Он пожал плечами. «Кажется, в школе. А играть на басу?» «Тогда же», — ответил он. «Единственное, чем он начал заниматься позже, так это скалолазанием на первом курсе университета». В этот момент Исаак вынырнул на другом конце бассейна. Он шумно набрал в рот воздух, напугав этим двух женщин, которые отдыхали неподалеку, снял очки и посмотрел в нашу сторону, подняв воздух кулак в победном жесте. Я удивленно вскинула брови, немного сбитая с толку. Ему бы я этого никогда не сказала, но, учитывая его уровень, я думала, что он занимается скалолазанием гораздо дольше были те, кто при наличии дисциплины и упертости достаточно быстро продвигались. Но мне не казалось, что Исаак принадлежит к этой категории людей. Хотя, возможно, я ошибалась. Я бесшумно прыгнула в воду и направилась к нему, переплывая через две разделявшие нас дорожки. «Ты куда?» — спросила София. «Сбить с него спесь», — обернулась я на них, отплывая. «Если вы так и будете сидеть у бассейна, нас выгонят». Даниэль махнул рукой, как бы говоря, что это не имеет особого значения. Остальные, казалось, тоже не слишком переживали из-за того, что провели больше времени, сидя у бассейна, чем плавая. Я подплыла к Исааку, который в одиночку занял всю дорожку. Возможно, из-за энергии, с которой он плавал и из которой делал все остальное, другие пловцы решили держаться от него подальше. Вблизи я увидела, что он раскраснелся из-за затраченных сил, его губы стали ярче и слегка распухли, А грудь заметно поднималась и опускалась при дыхании. Я не собиралась давать ему время на передышку. Погнали! скомандовала я ему. Спорим, на что хочешь, что тебе не удастся меня обогнать. У него вырвался хрипловатый смешок. Все, что захочу? задыхаясь, спросил он. Все, что захочешь. Он на секунду опустил глаза. Очень быстро, всего лишь мимолетный взгляд, но я немного напряглась. Хорошо! решил он особо не раздумывая если выиграешь ты то можешь просить меня о чем угодно карт бланш я займусь твоей стиркой или приготовлю тебе ужин когда ты будешь уставшие если выиграю я то карт бланш мой я закусила нижнюю губу карт бланш в руках исаака представлял собой опасность но он был очень уставший а я намеревалась сжульничать поэтому вяло пожала плечами в ответ согласилась и Без предупреждения оттолкнулась и на всех парах поплыла в другую сторону. В течение первых секунд моего заплыва я не слышала ничего, кроме звука лопающихся вокруг пузырьков. Это ощущение взрыва во время движения, оглушительный звук, который издавали мои ноги, нарушая спокойствие водной глади. Вскоре я заметила, что он попытался меня обогнать. Я не занималась плаванием, поэтому не обладала ни той техникой, что была у него, ни таким размахом рук, Но у меня было небольшое преимущество, с которым я так просто бы не рассталась. И я его пнула. Намеренно и сознательно. Какая-то часть меня не верила в то, что я только что сделала, а другой части было невероятно смешно. Оставалось всего несколько метров. С его силой он мог меня догнать в любую секунду, но если бы я пнула его снова, тогда, возможно, я бы добралась до бортика первой. Мне было не суждено проверить свою теорию. Вдруг я почувствовала удар по щиколотке и остановилась так резко, что у меня перехватило дыхание. Я увидела, как Исаак, не думая дважды, меня обогнал. Я снова поплыла, пытаясь нарастить скорость, но было поздно. Исаак доплыл до другого конца дорожки, оперся мощной рукой на бортик и ждал меня с торжествующей улыбкой. «Ты меня пнула?» — практически выкрикнул он. Даже шок не мог скрыть его веселье. Я преодолела последние несколько метров, что нас разделяли. «Совсем легонько», — уточнила я, подплывая к бортику. Исаак громко хохотнул. «Погоди, погоди», — он снял очки, протер глаза и подбородок. «Хочу видеть твое лицо, когда ты начнешь объяснять, почему, даже сделав это, проиграла. Возможно, потому что ты схватил меня за щиколотку». «Я так поступил?» Он поднес руку к груди. «Если бы тогда на скалодроме я схватила тебя за щиколотку, тоже бы выиграла». «Но ты же этого не сделала, верно? Мы никогда уже этого не узнаем». Он одарил меня широкой злорадной улыбкой. Я почувствовала желание толкнуть его, но подумала, что не стоило начинать войну, которая могла закончиться для меня катастрофой. Поэтому я чуть-чуть отодвинулась, потом еще немного — Забралась на бортик и села рядом с трамплином, с которого мы до этого прыгали. Исаак, несмотря на свою браваду, был измотан. Он, как и я, тяжело дышал и снова раскраснелся. Вдруг я почувствовала, как его пальцы схватили мою щиколотку. Снова. «Кстати, у тебя совершенно очаровательные щиколотки», сказал он мне, почти задыхаясь. Я тут же отдернула ногу, и он засмеялся. «Можешь попытаться сбросить меня в воду и посмотреть, как я тебя убью», — ответила я. Исаак облизал нижнюю губу. Снова смахнул рукой капли с лица и одарил меня взглядом, который на этот раз не остановился на моём лице. Его взгляд скользнул на мое плечо, потом на ключицы, потом на грудь и еще ниже. Там, в районе ребер, его взгляд задержался. И я набрала в лёгкие воздуха. Меня не беспокоили шрамы, Но вызывающие вопросы меня действительно беспокоили. Вопросы, которые иногда не задавались вслух. Это было самое ужасное. Пока его взгляд продолжал спускаться ниже, до уровня моей талии, а потом до моего правого бедра, на котором виднелся вертикальный длинный шрам, длиннющий, чуть ли не до колена, я спрашивала себя, не стоило ли надеть купальник, который скрывал бы шрам в районе ребер. Но это бикини до ужаса мне нравилось. Я посмотрела на Исаака, ожидая, что мы встретимся взглядом, что он поймет, что я продолжаю за ним наблюдать. Когда он взглянул на меня, в его глазах не было ни стыда, ни сочувствия, с которым я так долго сражалась. Даже неозвученных вопросов в них не было. «В шрамах ты меня и правда опережаешь», — неожиданно прокомментировал он, и я вскинула брови. Он чуть развернулся. «У меня есть один шрам, вот тут» на левом плече. Удивленно, я следила за тем, как он разворачивался ко мне, и, кроме отметины, на которую он указывал, увидела чернила татуировки, очертания которой я уже заметила раньше, когда он как-то у всех на глазах переодевал футболку. Он схватился за бортик рядом со мной, и когда он присел рядом, коленка к коленке, мне пришлось чуть-чуть подвинуться, потому что из-за трамплина свободного места много не оставалось. И вот здесь показал он на неровный шрам на левой стороне талии. И здесь. Он показал на еще один, чуть выше колена, под татуировкой, которую я до сегодняшнего дня не видела, растительный мотив, через который местами проглядывала змея. Вдруг я почувствовала, как он дотронулся до моего подбородка. Это было едва ощутимое прикосновение, однако мое тело немного напряглось. Он лишь хотел, чтобы я взглянула на его шею, потому что он тут же поднял, и немного повернул голову. «У меня такой же. Ну, почти. Чуть ниже». Я наблюдала за его глазами, которые он не отводил от меня, за изгибом его скул, за мужественной линией подбородка. Затем я увидела шрам. «Какой кошмар», — с иронией сказала я. «Где ты так себя изувечил?» Исаак засмеялся и прыгнул в воду, не обращая внимания на то, что таким образом забрызгал меня. Он расположился около моих ног. «Почти все я заработал, лазая по скалам». «Ты лазаешь по скалам?» — удивилась я. «Когда есть время?» Он не позволил мне расспрашивать дальше. «А вот с этим я немного знаком», — сказал он, взглянув на мое левое бедро, где все еще был след от недавних швов. «Что ты сказала друзьям?» Я быстро взглянула на них. Они все таки меня послушали. все таки спустились в воду. Конечно же, правду. Я его заработала, лазая на скалодроме. Исаак удивленно поднял свою изящную бровь. «А разве ты не ударилась об угол какого-то здания?» «Здание скалодрома», — быстро исправилась я. Исаак снова засмеялся, и, несмотря на тему, несмотря на все то, о чем мы разговаривали, мне тоже захотелось рассмеяться. Но я сдержалась. Исаак придвинулся еще ближе. Его взгляд упал на самый большой шрам, проходящий через все правое бедро. Его пальцы парили над шрамом, и он рассеянно дотронулся до него, отчего я вздрогнула. С этим шрамом я тоже знаком. С того дня в травмпункте. Подумала я и спросила себя, знал ли он, рассказал ли ему Марко или Даниэль, как он появился. «Этого на ребрах я еще не видел», — добавил он. «Есть другие?» Я захлопала глазами. «Мне кажется, уже не осталось мест, где они могли бы скрываться», — ответила я. Исаак быстро пробежался взглядом по моему телу, и я это заметила. Не думаю, что он пытался как-то это скрыть, скорее всего, и не привык это делать. «Они все от падений?» «Некоторые — да. Самые ужасные — нет». Он чуть приоткрыл рот. «А, да». «Так значит, он знал. Значит, они ему рассказали». Я ждала того самого взгляда, вопросов, которые не знаешь, как задать, но тут он произнес то, чего я не ожидала. «Какие у тебя были раны?» Я наблюдала за ним, переваривая его слова. Немного покашляла. Пошевелила правой ногой. Из меня вытащили кусок металла, и я потеряла много крови я показала ему свой бог у меня были сломаны два ребра они прокололи легкое исаак скривился его губы изогнулись он склонил голову и меня это застало врасплох потому что но потому что остальные старались не выражать эмоций твою уж мать у тебя есть физические осложнения физические нет «Врачи сказали, что мне повезло». Исаак фыркнул. «Что за идиоты?» У меня вырвался короткий, быстрый, удивленный смешок. «Мне кажется, что тебе ни хрена не повезло. Я не буду тебя спрашивать про психологические последствия». «Хорошо. Потому что знаю, что, скорее всего, из-за этого ты и режешь себе бедра об углы». Он поднял руку и с театральным пафосом указал на мое бедро. «Это было очень комично» но «Ну, я этого так то не планировала заявила я в свое оправдание все еще в недоумении от того куда зашел наш разговор но избежать этого ты не попыталась возразил он и когда я шевельнулась подался чуть назад он думал что я собиралась его пнуть я слегка улыбнулась он тоже он снова подплыл это не самый мой ужасный шрам но он самый дурацкий Вдруг, сказал он, и показал свой правый бицепс. Я упал в лаборатории на первом курсе сестринского дела. Лопнула пробирка, и докторам пришлось доставать из меня осколки, один за другим. Это испортило татуировку. И правда. На двух целующихся черепахах были небольшие отметины, небольшие неровности, которые стерли краску на внутренней стороне бицепса. «Тебе идут шрамы», — сиронизировала я хорошо сочетаются с твоей аурой безответственного человека». Вместо того, чтобы обидеться, он рассмеялся и приблизился к моим ногам, пытаясь слегка стукнуть меня. «Тебе они тоже идут». «Реванш?» — спросил он и посмотрел на другой конец дорожки. «По правде говоря, я не думала, что смогу выиграть, и если один карт-бланш на какое угодно его желание уже казался мне опасным делом, то подарить ему два карт-бланша — Это уже было признаком тупости. Я принимаю свой проигрыш в этой нечестной игре. Ну да, в нечестной игре, которую ты сама устроила. Все так. Он стал отплывать. Я засмеялась. Возможно, он забудет. Возможно, не станет ничего делать. Я приберегу твое наказание. Он широко улыбнулся, его губы чуть изогнулись. Я обратила внимание на выбор слов. Наказание, а не приз. Вслед за ним я не поплыла. Сказала сама себе, что с учетом того факта, что он был настоящей ходячей катастрофой, он вполне мог обо всем этом забыть. Вскоре я узнала, что сильно ошибалась.